Кавелин с удивлением отозвался, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как теперь. В страстной четверг 4 апреля он и Василий Перовский в качестве прежних адъютантов великого князя Николая Палыча причащались, как и всегда до то ли бывало, вместе с государем в Ванечковом дворце. После причастия Кавелин произнес следующую речь. Государь. Теперь, к сожалению, с вами нет ни императрицы, ни великой княжны Ольги Николаевны. Но у вас есть заступающие их должности, я с Перовским. При таких поступках и речах нежная внимательность к лицу должна была уступить место общественному благу, и государю не оставалось иного, как сделать самому то, чего бедный больной не хотел исполнить добрую волю. В ночь на светлое воскресенье 7 апреля 1846 года Кавелин, согласно просьбе, она была только в приказе, вследствие расстроенного здоровья был уволен от должности Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора с сохранением звания генерал-адъютанта и составлением членом Государственного совета и сенатором. Его заместил генерал-адъютант Храповицкий. Несмотря на то, Кавелин в эту самую ночь явился во дворец, как бы ни в чем не бывало, только уже после нашего христосования с государем, отслушав службу в своей домовой церкви. Одним из первых, попавшихся ему на глаза во дворце, был его преемник. Кавелин бросился на него и так стиснул в своих объятиях, что едва не задушил. «Ну, братец!» – закричал он. Поздравляю и душевно рад, что на это место попал ты, а никто другой. Только должен сказать, что тебе на нем не прожить и четырех месяцев. Впрочем, ты увидишь, что я еще не умер, и даю тебе слово, что хотя уж не генерал-губернатор, однако пока мест жив, не перестану защищать и отстаивать моего проекта о страховании в пользу столицы». После, став между дамами, он вдруг начал изъявлять им свое опасение потерять свои панталоны, потому что он забыл надеть подтяжки. В то же утро он появился и на развод, а перед тем давал прощальный завтрак чинам полиции своей канцелярии, на котором неумолчно говорил, все повторяя, что Хараповицкому не прожить на новом месте и четырех месяцев. Увольнение от должности военного генерал-губернатора было смягчено для Кавелина пожалованием ему Владимирской ленты. Продолжая ездить в совет и сидеть там возле меня, он посреди неистощимой болтовни рассказывал мне, что никогда не думал проситься в отставку, и что в первую минуту, получив вместе с новой лентой приказ об увольнении, он не мог вразумиться, с чего бы это взялось. Только уж после обедни в светлое воскресенье, прибавил он, когда я вошел разговляться с царскую фамилию, государь сказал мне, «Я нашел принужденному уволить тебя, чтоб не уморить. Видишь, как ты исхудал, какой у тебя цвет, какие глаза. Понимаю, что с твоим здоровьем не понести этой тяжелой должности, и не мог же я взять на свою совесть сделаться убийцей того, кто воспитал моего сына». Впрочем, Кавелин при увольнении восстановлен был, так сказать, в первобытное положение. То есть ему дали опять казенную квартиру экипаж, который он имел до назначения его военным генерал-губернатором, а на наступившее лето отвели в полное распоряжение Стерлинский дворец со всеми принадлежностями. «Милости просим ко мне туда», — повторял он мне несколько раз. «Вас будут ожидать там». Радушный прием, линейка, чтобы ехать в Сергиевскую пустыню. Ерши, трубка, сигары и халат. С этого времени моральное здоровье Кавелина стало быстро упадать. Он прибил свою несчастную жену, открыл все окна в комнате, где лежали в коре его дети, и стал опрыскивать и холодную водою, просидел 9 часов сряду в торговой бане Откуда могли вызвать его только известием, что к нему приехал наследник.